Глава 13. Единственная двухместная палатка МИДа, которую мы с Реджи установили в качестве шестого лагеря, была неразличима во тьме и располагалась гораздо дальше на северной стене, чем я думал, но Реджи привела нас прямо к ней. Там нашлись несколько запасных кислородных баллонов и маленький запас продуктов, которые мы оставили перед тем, как разойтись по северной стене в поисках тел, в тот, уже казавшийся далеким понедельник. А также два спальника, в которых мы с Реджи провели воскресную ночь. Теперь мы несли с собой воду, чай, кофе и другие теплые напитки, которые приготовили из растопленного снега, прежде чем покинуть северное седло. «Выглядит очень удобно», — сказал Дикон, разглядывая крошечную палатку, примастившуюся на каменной плите с сорокоградусным наклоном и почти невероятным образом втиснутую между двумя другими большими камнями. Большая часть этого отрезка маршрута по Северному гребню, чуть ниже Желтого пояса, проходила через каменные овраги и скопления больших камней. Но четыре дня назад... Казалось, с тех пор минула вечность. Реджи выбрала место для нашего шестого лагеря в нескольких сотнях футов от кромки гребня. На самом гребне тоже не было плоских площадок, даже если бы сильный ветер там позволил рассматривать такой вариант. Отраженный свет восходящего солнца медленно заливал все небо позади северо-восточного гребня. Теперь он нависал прямо над нами и вскоре лучи должны были ударить в вершины Эвереста всего в миле к западу и в двух тысячах футов выше нас. Впервые за все время после выхода из пятого лагеря мы сняли рюкзаки и без сил опустились на них, следя за тем, чтобы ни рюкзаки, ни мы сами не свалились с наклонных каменных плит. Все очень устали, и я чувствовал, что действие кодеина и бензидрина заканчиваются. Кашель вернулся, и стал еще сильнее. Только ЖК повесил на шею бинокль поверх многочисленных слоев одежды, и мы по очереди высматривали людей, которые сегодня хотели нас убить. Наведя бинокль на северное седло и северный гребень, где едва виднелась упавшая зеленая палатка пятого лагеря, я не увидел движущихся фигур. «Может, они отступили?» «И отправились домой!» — предположил я между сильными приступами кашля, выворачивавшими меня наизнанку. Реджи покачала головой и показала прямо вниз. «Они как раз выходят из четвертого лагеря, Джейк. Я вижу пятерых». «Я тоже вижу пять человек», — сказал Дикон. «У одного, похоже, за спиной рюкзак и моя винтовка. Не исключено, что это Зигль». «если только он не привел с собой опытного снайпера, что тоже вполне возможно». «Мерда!» — прошептал Жан-Клод. «Полностью согласен». Я понял, что бинокль Дикона уже направлен не вниз. Ричард повернул его и что-то разглядывал позади северной вершины, самой высокой, настоящей вершины Эвереста. «Ищешь траверс?» — спросил я тут же пожалев о сарказме, пропитавшем мой голос. «Да», — подтвердил Дикон, — «Кен Овингс сказал, что на гребне между двумя вершинами имеется довольно неприятная ступень. Видел ее издалека, из Тьянгбочи, в долине Кхумбу, где он живет. Это проклятый скальный уступ, вроде нашей предположительно неодолимой второй ступени на северо-восточном гребне над нами». Но Кен говорит, что эта скала между вершинами возвышается на сорок или пятьдесят футов над склоном с нижней стороны. «На такой высоте это невозможно, Ришар», — сказал ЖК. «Наверное», — сказал Дикон. «Но нам не обязательно подниматься на нее, Жан-Клод. Если мы пройдем мимо этой вершины, то сможем найти путь вниз». Просто спустимся на веревке с этой чертовой ступени, а затем к южной вершине и ниже. Все промолчали, но мне кажется, они думали то же, что и я. У меня нет сил подняться даже на ступеньку лестницы, не говоря уже о переходе длиной в милю по северо-восточному гребню и двух высоких ступенях, в том числе второй ступени над нами справа, которая считалась непреодолимой а также крутой пирамидальной вершине и острого конуса на самом верху. Это просто невозможно. «Как скоро нам следует опасаться выстрелов Зигля или того, кто несет твою винтовку?» — спросил я только ради того, чтобы сменить тему. «Думаю, парень с моей винтовкой будет тщательно выбирать, когда и где стрелять у нас», — ответил Дикон. «Это обнадёживает», — заметил я. «Но почему?» «Потому что ему нужно то же, что и нам». «Сбежать от безумных нацистов?» Дикон покачал головой. «Найти то, что было у Бромли и Майера. Я убеждён, что в прошлом году Бруно Зигль совершил ошибку, застрелив Майера, Бромли или их обоих. Мне очень жаль Реджи, но мне кажется, что всё было именно так». «В таком месте, где тела упали или их унесло лавиной, туда, где до них невозможно было добраться». «Согласна», — сказала Реджи. «Это совпадает с тем, что в прошлом году видел камень Чиринг от третьего лагеря в немецкий бинокль. Ему показалось, что он разглядел на северо-восточном гребне три фигуры, а потом вдруг осталась только одна, и он слышал звуки, которые могли быть эхом пистолетных выстрелов». «Вот, значит, где нам нужно искать», — кивнул Дикон, — «вдоль кромки гребня, северо-восточного гребня, куда никто не поднимался, за исключением Мэлори и Ирвина». «И если твоя теория верна, Монами», — заметил ЖК, — «то также Зигля, кузена Реджи Персиваля и этого молодого парня, Майера». «Да», — сказал Дикон, — «не думаю, что Зигль повторит свою ошибку» или позволит это сделать снайперу, если моя Ли у кого-то другого. Если пристрелить нас где-нибудь на северном гребне, или во время траверса сюда, в шестой лагерь, наши тела могут упасть, причем с большой вероятностью, в один из оврагов, ведущих к главному леднику Ронгбук, или вообще на северную стену и ледник Восточный Ронгбук в шести тысячах футов внизу. «Шансы на то, что вещь, которую они ищут, будь это даже документ, останется целой и невредимой, крайне малы». «Обнадеживающая мысль», — пробормотал Жан-Клод. «Так что они не захотят в нас стрелять, не убедившись, что мы не упадем слишком далеко», — невозмутимо продолжил Дикон. «Поэтому предлагаю и дальше идти впереди этих ублюдков». Реджи потерла бледный лоб. Я подумал, что голова у нее должно быть болит не меньше, чем у меня, но у нее, по крайней мере, нет этого ужасного кашля. «Что вы имеете в виду, Ричард?» — спросила она. «Мы и так зашли довольно далеко и очень устали». «Я имею в виду, что нужно продолжать восхождение до темноты». Дикон повернул бинокль к желтому поясу и северо-восточному гребню над нашими головами. Ветер гнал туманный шлейф вдоль гребня, а потом дальше, к двум невероятно далеким и в то же время близким ступеням и к пирамидальной вершине. Под ногами, вернее было бы сказать, под кошками, везде был снег. Мы перемещались в другой мир, враждебный к любой форме жизни. «Мы либо поднимемся на первую ступень, либо пройдем ее траверсом». Можно даже обойти ее вдоль узкой кромки, выше желтого пояса. А затем вновь поднимемся на гребень и атакуем эту чертову вторую ступень», — продолжал Дикон. «Можно остаться ниже кромки на этой стороне, чтобы стрелок не увидел наших силуэтов на фоне неба, а затем установить большую палатку Реджи в первом франко-англо-американском седьмом лагере, где-нибудь у подножия пирамидальной вершины». «И что это даст, Ришар? Просто отсрочит неизбежное? Не стоит напоминать тебе, что Боши вооружены, а у нас — ракетницы Верри!» «Во-первых, — продолжила Реджи вместо Дикона, которому нужно отдышаться, — поднявшись на северо-восточный хребет, мы получаем шанс найти то, что мой кузен персии и Курт Майер несколько месяцев тайно везли из Европы. Это важно». «Это истинная причина нашей экспедиции». «Но вероятность того, что мы их найдем, — начал я. «Вы нашли Джорджа Мэлори», — возразила Реджи. Я вздохнул. «Там огромное открытое пространство. Я в буквальном смысле наткнулся на него. Я смотрел отсюда в бинокль минут десять, но не смог увидеть его тело. Хотя знаю, где оно». Мне все еще было не по себе от мысли, что мы не похоронили Мэлори. Тогда есть вероятность, что мы наткнемся на гера Герамайера или моего кузана. Поднявшись на северо-восточный гребень, мы, по крайней мере, окажемся в том месте, где Камичиринг видел их в последний раз. Но лагерь выше второй ступени, Ричард. Если поднимется такой ветер, который обычно там дует, я сомневаюсь, что моя куполообразная палатка его выдержит и на высоте почти двадцать девять тысяч футов будет очень холодно вы все кое о чем забываете прохрипел я с трудом подавив кашель что именно джейк спросил дикон вы с нортоном сравнивали вторую ступень с носом дредноута Я снова закашлялся сотни футов почти отвесной скалы ни одному человеку «Даже Мэлори! Такое не под силу! По крайней мере, на такой высоте! А северная стена ниже второй ступени и слишком крута для траверса!» «Ты ошибаешься, Джейк», — сказал Дикон. «Есть один человек, который сможет свободным стилем подняться по отвесной скале второй ступени». Мысленно я стал перебирать всех великих европейских и американских скалолазов, которые могли бы бросить вызов второй ступени на такой высоте. Но не нашел ни одного. «Это ты, Джейк», — сказал Ричард. «Ты, друг мой. Идемте». Он снова взялся за лямки своего тяжелого рюкзака. И на этот раз, отметил я, надел кислородную маску. Все остальные последовали его примеру. Дикон уложил в свой и без того перегруженный рюкзак два тяжелых, полных баллона кислорода, которые мы оставляли здесь, в шестом лагере. Затем повел нас вверх по усеянному камнями склону к очень крутым каменным оврагам, которые приведут нас к желтому поясу и другим каменным оврагам и скальным лабиринтам, которые нужно преодолеть, чтобы добраться до продуваемого ветрами северо-восточного гребня.